Рванулся, толкнув кудиярку дьяроча, тот споткнулся, ударился о стену, падая, уперся рукой. Стена поддалась и оборотилась полкой. Полка рухнула и посыпалась. И все. Раскрылась из взгляду палата, большая-пребольшая, большая, по стенам, все шкафы до полки, а в палате столы без учету, книгами завалены. А у главного стола в полукольце тысячи свечей, табурет высокий. На табурете сам Федор Кузьмич, слава ему, с письменной палочкой в деснице. Личика к нам обратил, и ротик разинул. Удивился. Почему без доклада? Нахмурился. Слезай, скидывайся, проклятый тиран, кровопийца, красиво закричал тесть. Сади тебя, пришли. Кто пришел? Зачем пропустили? Забеспокоился Федор Кузьмич слава ему. Кто пришел, кто пришел? То надо, то ты пришел. Тираны мира, трепещите, а вы мужайтесь и внемолите, крикнул и Бенедикт из-за его плеча. Чего, трепещите-то? Федор Кузьмич понял, скривил личико и заплакал. Вы чего делать-то хотите? Кончилась твоя неправедная власть, помучил народ и Будя. Сейчас мы тебя крюком. Не надо, не надо меня крюком, крюком больно. И что, он еще будет жалкие слова говорить, закричал тесть. Бей его! И сам ударил на отмуж. Но Федор Кузьмич слава ему...